Моя вера в невидимый мир Я должен верить во все, что произошло в Коране и Сунни, из того, что в невидимом мире, и я искренен в его существовании